Глава 4. Вылазка Следующие недели мы практически не прекращали бои, делая перерыв лишь на сон и кратковременный отдых. Сражаться в группе с умелыми оборотнями, способными в считанные секунды превращаться в опасных и сильных зверей, да еще и при поддержке магов и хиллера – одно удовольствие. Маги природы оказались идеальными саппортами. Их усиливающие заклинания и защитные плетения в разы повышали боевую мощь и выживаемость группы. А еще они умели восстанавливать бодрость, ману и снимать дебафы. Мы катком проходились по позициям проклятых, сметая и выжигая все на своем пути. Я опробовал плазменный дождь. Это случилось через пару недель после полнолуния когда мы набрели на небольшой форпост врага. Его и форпостом-то можно было назвать с большой натяжкой. Так, каменная башня высотой 10 метров, окруженная деревянным забором. Но, как часто бывает, первое мнение далеко не всегда оказывается верным. Лидер отряда оборотней по имени Стэн, Серый Лис, объяснил, что враг построил такие башни по всему материку, и приближаться к ним чрезвычайно опасно. «Внутри находится проклятый маг, и он тщательно следит за окружающей территорией», — начал рассказ Стэн. «Подкрасться незамеченным невозможно, башня распознает любую маскировку и атакует». Мага защищают несколько десятков элитных проклятых ладников в зачарованных доспехах. Наши когти не способны пробить магически защищенный металл и уничтожить подобное сооружение нам не под силу. Мы потеряли много людей, когда пытались захватить подобное строение, но итог был всегда один. Мы отступали с огромными потерями. Вот я и столкнулся с аналогом магических башен, построенных в нашем замке. Словам Стена можно верить. Если он сказал, что незамеченным подкрасться не получится, значит так оно и есть. В навыках этого хитрого и ловкого разведчика я убедился лично. Он умудрялся прокрасться мимо проклятого в двух метрах, при этом не будучи обнаруженным. «Каков радиус обстрела башни?» — уточнил я. «Около сорока шагов. Точнее сказать не могу». «Годится». «Кали, наложи взгляд зверя на какую-нибудь птицу. Мне нужно знать, что происходит внутри форта», — обратился я к магессе отряда. «Взгляд зверя — это очень интересное и полезное заклинание, доступное магам природы». После активации волшебник брал под контроль мелкое животное и начинал видеть его глазами Чаще всего оборотни использовали это плетение на птицах, чтобы вовремя обнаружить врага Единожды наложенное заклинание давало возможность подключаться к зрению птицы в любое время И маги оборотней часто оставляли своих подопечных в ключевых местах Прокачанное до максимума заклинание открывало дополнительные возможности. Мак чувствовал всех своих подопечных, и они могли передать ему сигнал тревоги при обнаружении опасности. Тогда волшебник подключался к их зрению и оценивал обстановку. Также дополнительной возможностью открывающейся при максимальной прокачке этого полезнейшего плетения является подключение к взгляду зверя других людей. К сожалению, существуют и ограничения. У каждого мага может находиться в подчинении максимум 10 животных. И изменить это количество нельзя. Я подсмотрел это плетение и скопировал его себе в конструктор. Возможно, я смогу преобразовать его под огненную стихию и впоследствии использовать. На крайний случай сделаю несколько свитков. Такой разведчик пригодится всегда. «Именно этой особенностью я и хочу воспользоваться, чтобы разведать обстановку в форте врага». Кали никогда не заполняла все свободные слоты для взгляда зверя именно на такие случаи. Маленькая птичка, очень похожая на синицу реальной земли, подчиняясь воле Магессы, взмыла в небо и довольно шустро полетела в сторону вражеской башни. Девушка дотронулась до моего плеча и подключила меня к зрению птицы. Когда она проделала это в первый раз, я от неожиданности моментально разорвал контакт, настолько непривычными были ощущения полета. Но за время нашей совместной работы над снижением популяции проклятых я привык. Когда птичка достигла цели и благополучно приземлилась на каменный выступ башни, я увидел внутренний двор форта. Возле ворот стояли элитные латники в количестве 15 штук. За пятиминутное наблюдение они ни разу не пошевелились. И у меня сложилось впечатление, что я наблюдаю за роботами, послушно выполняющими приказ хозяина стоять на месте и не двигаться. А в этой мысли что-то есть. По сути, проклятие является неким зомбированием, подчинением воле некоего кукловода, что скрывается и тайно управляет своими рабами. Интересно, кто же он? Некромант? Демон? Или кто-то доселе невиданный? Может, демоны и некроманты также являются порабощенными расами и бездумно выполняют чью-то волю? Маловероятно, но возможно Ладно, прочь лишние мысли, нужно сосредоточиться на деле Плазменный дождь накрыл плотно стоящую группу закованных в сталь воинов целиком А краем зацепил деревянные ворота Зрелище получилось впечатляющим Начну с активации До этого момента я упражнялся в скорости плетения и никогда не применял заклинания Как только я закончил последнее движение и сделал активирующий жест, мое видение мира изменилось. Перед глазами возник квадратный участок карты вокруг моего текущего местоположения радиусом 100 метров. На нем были изображены известные мне детали местности, а те участки, мимо которых мы не проходили, были покрыты туманом. «Логично. Я не знаю, что там находится. Значит, и карта мне этого не покажет. Халявы не будет». Масштаб карты менялся по моему желанию. Я приблизил интересующий меня участок с детальным изображением форта и местоположением элитных латников. Появился зеленый квадрат 10 на 10 метров. «Ага, это область действия моего заклинания». Расположил его так, чтобы он накрыл группу проклятых и зацепил ворота. Так будет легче идти на прорыв. М да, заклинание можно применять только в относительно спокойной обстановке. Пока скастуешь, пока наведешь на цель, успеют прибить пять раз. Жаль, не получается включить в область действия и саму башню. Каст. Зрение тут же становится обычным, и мои глаза, впрочем, как и глаза всех вокруг, округляются. Над выбранным мной участком в считанные секунды образуется красно-оранжевая туча, из которой на землю начинают падать потоки голубой плазмы, ближе к земле, по мере остывания, приобретающей красноватый оттенок. «Вот это да!» — шепчет стоящая рядом Наташа. Красиво и смертоносно. Девушка попала в точку. Падающие капли жидкого огня завораживали, а вот попавшим под их действие проклятым не позавидуешь. Еще бы! шесть тысяч урона в секунду! Свыше миллиона урона за полный 30-секундный период активности. Плазма с легкостью прожигала броню мобов, которые внезапно оказались в смертельной ловушке, из которой не было выхода. Нет, чисто теоретически выйти за радиус действия заклинания они могли, но на практике это оказалось практически невозможно. Проклятые хоть и были магически изменены и лишены своей воли, но по-прежнему оставались живыми существами, чувствующими боль. А раскаленная капелька, прожигающая толстый доспех, способна причинить много боли. А если таких капелек много? меня передернуло я представил что может испытать игрок если попадет под такой дождичек игра становится очень жесткой без прокачанной стойкости в крупных сражениях с применением магического оружия массового поражения делать нечего из элитных латников не выжил никто ворота перестали существовать намного раньше от нестерпимого жара загорелись прилегающие к ним деревянные стены Земля была усыпана кратерами и стала напоминать лунную поверхность. Такого эффекта не ожидал никто. Если непрокаченное заклинание четвертого ранга имеет настолько разрушительное действие, то страшно подумать, что будет на пятом. Армагеддон. Несколько секунд после окончания действия заклинания мы просто стояли на месте, осмысливая увиденное. Я опомнился первым. «В бой!» — коротко скомандовал оборотням и первым ринулся к поврежденному форту. Похоже, проклятый маг был удивлен не меньше нашего, так как заклинания обрушились на нас только когда мы сблизились метров до двадцати. Обернувшиеся в медведей танки обогнали меня и приняли на поставленную магами защиту первый удар. Волна темной энергии, которая распространялась от башни, разбилась о живой волнорез, пробивая проход менее защищенным членом нашего отряда. Мы промчались в образовавшуюся брешь, не потеряв ни единицы хитпоинтов, а навстречу уже летели новые заклинания. Вижу, как черная молния соединяет вершину шпиля башни с несущимся на огромной скорости бурым медведем. Защита не выдерживает, и по округе разносится запах паленой шерсти. Медведь сбивается с ритма, спотыкается и по инерции кубарем катится вперед. Практически сразу во второго танка врезается сгусток черной липкой субстанции, намертво обволакивая грозного зверя и полностью лишая его подвижности. Блинком сокращаю расстояние, дорога каждая секунда мысленной командой материализую перед собой два заготовленных на магической сети огненных шара. Синергия. Мощный взрыв разносит входную дверь в башню. Врываясь внутрь башни, успеваю скостовать и материализовать в руке огненное копье. Постоянные тренировки с магистром не прошли зря. Магический удар оборонявшего башню существа принял на себя заранее наложенный огненный доспех. Проклятый маг находится на втором ярусе и, остервенело размахивая руками, посылает все новые потоки смертоносных заклинаний. Бросаю в него огненное копье и вытягиваю руку в сторону ненавистного врага. После активации редкого заклинания по внутренним помещениям башни разносится дикий неистовый крик боли. «Не нравится?» «У вас есть двадцать секунд, чтобы сблизиться и по возможности прикончить мага», кричу я ворвавшимся вслед за мной оборотнем, продолжая удерживать противника заклинанием. Чтобы подняться по винтовой лестнице и разорвать проклятого, им хватило и пятнадцати. На вражеского мага обрушилась совокупная мощь трех волков со стальными когтями, работающих со скоростью мясорубки. Проседающая под действием огненной крови полоска жизни моба ускорила свое движение к нулю, и вскоре изуродованное тело мага упало к ногам оборотней. Как только это произошло, башня задрожала, на меня посыпались песок и грязь со второго яруса. «На выход! Живо!» — крикнул я и поспешил исполнить собственный приказ. После смерти владельца башня потеряла магическую подпитку и практически моментально рухнула. Оборотни выбегали уже под градом огромных булыжников. Без травм не обошлось, но хорошая регенерация и помощь Виаты помогли справиться с последствиями обрушения достаточно быстро. «И лута нам полный ноль», задумчиво проговорила Наташа, накладывая очередное плетение на раненного волка. «Да, с лутом система нас прокатила. После плазменного дождя от элитных латников мало что осталось, и собрать лут мы не смогли. Соответствующий функционал попросту не включился, а маг вообще оказался погребенным под кучей обломков башни». Можно, конечно, заняться раскопками, но вряд ли получится отыскать останки быстро, а много времени ковыряться в руинах нам не дадут. Такое событие не останется без внимания у руководства вторжением на этот материк. И скоро в этот район прибудет усиленный патруль, чтобы разобраться в причинах случившегося. Можно, конечно, устроить засаду и уничтожить отряд с помощью плазменного дождя. Но такое решение может оказаться опасным. Во-первых, нас очень мало. И в том случае, если что-то пойдет не так, уйти будет проблематично. Во-вторых, после уничтожения форта отряд будет реально большим и организованным по всем правилам, с предварительной разведкой местности, а всех возможностей по обнаружению скрытых засад у проклятых я не знаю. Ну и в-третьих, «Я не могу быстро активировать плазменный дождь». Пробовал поместить его на магическую сеть, но у меня ничего не получилось. Заклинание отказывалось закрепляться и постоянно срывалось. Причин, по моему мнению, у этого могло быть всего две. Либо это в принципе невозможно, либо уровень пассивного навыка для этого слишком мал. А вообще меня изрядно напрягало отсутствие развития у такого полезного навыка. Где же мне найти учителя? Может, Воланда в курсе? Почему я не догадался спросить ее об этом раньше? Да и король должен быть в курсе. Где обитает обладатель столь ценного и редкого навыка? Где были мои мозги, когда я общался со столь значимыми фигурами в жизни королевства? Взвесив все за и против, решил уходить из этой области. Причем уходить довольно быстро и скрытно. Весь остаток дня мы бежали в среднем темпе под заклинанием иллюзии, а маги еще и умудрялись подчищать за нами следы. Проблема отсутствия развития магической сети неожиданно сдвинулась с мертвой точки уже этим вечером когда мы собрались у моего магически сотворенного костра, светящего только членом одной группы и не дающего дыма. «Я заметила, что иногда ты применяешь одни и те же заклинания с разной скоростью», подсела ко мне Кали острый глаз. «Да, я могу заранее заготовить несколько заклинаний и поместить их в некое пространство для быстрого к ним доступа», начал объяснять я, но девушка меня перебила. «Я знаю, что у тебя есть магическая сеть», — ошарашила меня собеседница, а потом вообще добила фразой. «Меня удивляет, почему ты используешь всего два заклинания». Как выяснилось в процессе нашего общения, для оборотней магическая сеть не является такой уж редкостью. В одном оплоте, расположенном на другой стороне материка, у самого моря, живет старая волшебница, которая владеет необходимым знанием. Обучает она не бесплатно. Чтобы попасть в ученики, нужно выполнить задание. Оно подбирается волшебницей индивидуально, после общения с претендентом. И обычно достаточно сложное, но всегда выполнимое. Я сделал зарубку в памяти. Когда буду очищать этот оплот от зараженных, нужно добиться права стать учеником волшебницы. Если вырастет количество заклинаний, которые я смогу подвесить на магической сети, то мои возможности резко возрастут. Следующие полтора месяца мы придерживались такой же тактики. Наша боевая группа путешествовала по материку, уничтожая всех проклятых существ и обильно расплодившихся опасных мобов. Опыт лился рекой, и за это время мы с Виатой Подняли по пять уровней, а страх, отлично вписавшийся в коллектив оборотней, апнулся аж десять раз. Во втором оплоте, благодарный за излечение поселка Кузнец, подарил моему спутнику броню и шикарные стальные когти, значительно увеличившие защиту и атаку моего питомца. Я заметил, что с ростом уровней страх умнеет на глазах. Он перенимает тактику оборотней и вскоре превратится в самостоятельную боевую единицу, способную эффективно действовать без приказа. Это обстоятельство очень радует. Он уже начал применять свои навыки, исходя из текущей ситуации, и делает он это довольно грамотно. Он бегает вместе с разведчиками оборотней и подсвечивает мне врагов, работая неким подобием радара. Так что я всегда в курсе окружающей обстановки. За время наших странствий по материку Аминорум мы уничтожили еще четыре вражеских башни. С последней возникли определенные сложности. Проклятые стали умнее. Теперь группы защитников не концентрируются в одном месте, а равномерно распределяются по внутренней территории. А как минимум три латника вообще находятся внутри башни. Уничтожить всех одним кастом плазменного дождя стало невозможно. И поэтому, посовещавшись со Стеном, мы временно перестали их атаковать. Последний штурм едва не привел к гибели половины отряда. Оборотней вытащил Эвиата. Работая на пределе своих возможностей, девушка не дала полностью опуститься шкале жизни ни одного своего подопечного. После этого случая мы стали осторожней и больше не допускали таких оплошностей. Помимо фарма, Наташа успевала забивать инвентарь полезными растениями и выпавшими из мобов ингредиентами, а во время отдыха раскладывала свой походный алхимический стол и обеспечивала группу необходимыми зельями. Ее мастерство, которое и так было на достойном уровне, росло с каждым днем. Во втором оплоте она получила в дар несколько новых рецептов и большую рукописную книгу «Растения и части животных материка Аминорум», пригодное для зельеварения. Книга была снабжена подробными рисунками растений, и девушка во время движения по лесам с большим энтузиазмом обшаривала глазами окрестности в поисках различных травок а на привалах вместо отдыха бродила вокруг временного лагеря. Мне даже пришлось приставить к ней страха, так как Наташа в своих поисках могла достаточно далеко удалиться от места стоянки. Наш арсенал пополнился зельями бодрости, защиты от магии смерти и тьмы, ловкости, силы, выносливости и увеличения физического урона. Все эти зелья, изготовленные из местных ингредиентов, имели лучшие показатели, чем известные ей аналоги. За все время наших скитаний я выбил около 700 порций магической пыли, благо в проклятых мобах недостатка не было. Запас редкого ингредиента хранился у Стена. Я сделал это намеренно, на всякий случай. Вдруг очередной бой приведет к нашей смерти, а возродиться на этом материке мы не сможем. Такого количества оборотням должно хватить на какое-то время, а там, возможно, мастера алхимии изготовят вакцину. В этом случае наш континент не получит столь необходимое нам лекарство, но хоть кому-то жить и бороться с захватчиками будет проще. К третьему оплоту мы вышли за три дня до полнолуния, усталые, замученные, непрекращающимися сражениями и отсутствием нормальной еды. Я даже несколько пожалел, что отказался от умения приготовления пищи. Последнее время начали роптать и жаловаться даже опытные бойцы оборотней. Наташа пошутила, что мне удалось довести до изнеможения даже существ с немыслимой регенерацией и выносливостью. Жене также приходилось несладко, но она мужественно терпела все тяготы походной жизни. В отличие от НПС, нам было намного легче. По ночам мы выходили в Реал и спали в мягкой кровати, ели нормальную вкусную еду, обменивались новостями с братом и постоянно забегающими к нам друзьями. В общем, отдыхали душой и телом от постоянных странствий по влажным джунглям, изобильной растительности которых каждую секунду ждешь нападения дикого зверя с запредельным уровнем или затаившегося проклятого существа. Когда мы пересекли границу поселения, Стэн дал понять, что беспокоить членов отряда в ближайшие дни не стоит. Оборотни будут отдыхать. Я, понимающий, кивнул и пообещал, что вызову его только в крайнем случае. Он провел меня к дому лидера оплота и, попрощавшись, быстро удалился. «Быстро сбежал», — подумал я, улыбнувшись в душе. «Пусть отдыхают. Скоро такой возможности уже не будет». После того, как мы очистим третий оплот, нужно переходить к более решительным шагам и начать продвижение вглубь материка, к месту силы. Слишком много времени прошло, из королевства приходят тревожные вести. Я вспомнил недавнее собрание лидеров клана, на котором обсуждалось текущее положение дел. За последние полгода мы существенно усилились как личным составом, так и оборонительными сооружениями. Наш замок представляет собой монолитное защитное сооружение, сопоставимое по своим характеристикам со столичным, а по моему личному мнению, превосходящим его. По прочности щита так уж точно. Уровень наших магических башен пока не дотягивает до королевских, но мы работаем над этим. Теперь, когда мы можем свободно перемещаться в крафорд и первоград чтобы закупиться необходимыми ресурсами, развитие замка идет ураганными темпами. Средний уровень ударной силы клана приблизился к 80, и брат решил начать планомерное изучение многочисленных заброшенных тоннелей буквально пронизывающих окружающие наш замок горы. стычки с высокоуровневыми мобами Дочились практически сразу Но бойцы клана, закаленные во множестве сражений Справляются и медленно, но верно отвоевывают захваченные мобами территории Результат таких действий последовал практически сразу Сопровождающие отряды гномы нашли богатейшие месторождения различных полезных ресурсов В том числе редкие породы строительного камня Клан кинул на разработку и охрану большие силы. Гномы и королевство Мемория также прислали своих бойцов и магов нам в помощь. И дело пошло. Каждый день совместными усилиями отвоевывали все новые коридоры и делали важные находки. Начали восстановление сторожевой башни, некогда охраняющей тропу. Решили сделать небольшой форт, перекрывающий удобную горную дорогу, по которой отряд Стоуна обычно ходил в глубинные рейды. Из мертвых земель начали прибывать проклятые и мутировавшие существа в больших количествах, и перекрыть им этот путь было жизненно необходимо. За эту работу взялся лично Рундар и обещал, что построенное им укрепление уничтожить будет очень непросто. В конструкции он предусмотрел небольшой стационарный телепорт, так что обороняющие форт воины и маги всегда получат подкрепление в случае необходимости. Вокруг леса покровителя долины замкнули кольцо трехметровой стены. И теперь, прежде чем приступить к возведению замков, многочисленные отряды строителей наращивают ее высоту и ширину. А гоблины и кентавры наладили постоянное патрулирование периметра. К ним постоянно приходит пополнение, стекающееся со всех уголков мира. Без работы не оставляют никого. Анимус, немного восстановившись, начал оживление своего леса. И с этой задачей он справляется на отлично. Из мертвого, сухого и безжизненного он превратился в цветущий, зеленый и живой. Волшебным образом обитателям леса начали попадаться на глаза молодые, доселе невиданные, удивительные звери, некогда населявшие эти потрясающие по красоте места. Охотиться на них не осмеливался никто. Еду доставляли через стационарный телепорт. Вскоре женщины кентавров и гоблинов начали приносить различные фрукты, овощи, ягоды и грибы, начавшие обильно расти по всему лесу, и поставки извне сократились. Даже наоборот, редкие дары волшебного леса, больше не произрастающие нигде в мире, начали поступать на рынки столицы, вызвав настоящий фурор среди населения. Уж больно вкусными они были, и к тому же давали неплохую прибавку к характеристикам. Цена у таких продуктов была большой, и объединенное поселение довольно быстро вышло на самоокупаемость. На фронтах наступило относительное затишье. Свободные земли мобилизовали все силы, заключив договоры со множеством кланов игроков. И совместными силами остановили продвижение армии тьмы. «По всей линии соприкосновения не утихают бои, но линия фронта держится. Времени остается все меньше. Я отогнал тревожные мысли и уверенно постучался в дверь лидера третьего оплота. Нужно как можно быстрее заканчивать это задание и возвращаться домой. Слишком много дел осталось незавершенными». Нужно укреплять оборону, помогать союзникам отправляться в империю драконов на поиски принцессы, разведать дорогу к храму Торсунвальда и выяснить, наконец, причину столь бессмысленной войны.